Глава 72. «Ваш друг искал мужчину с женской сумочкой», объясняла Марату-кассирша. «Этот мужчина купил у меня водку, вот эту бутылку», девушка показала на осколке. «Я запомнила его, могу описать». «Да, конечно, говорите». Подъехала скорая помощь, которую вызвал врач. Водитель, сбежавший от Валеева, недобро посматривал на капитана. Марат думал о том, как узнать адрес проводницы Семеновой. Мальцев и Елена могут быть в ее квартире. «А как зовут вашего друга?» спросила кассирша, закончив описывать преступника. «Ваня?» «Ваня», нежно повторила девушка. «Хорошее имя». Марат набрал номер Гали Нестеровой. «Привет, Галя, ты помнишь адрес проводницы Семеновой?» «Ванька столько раз этим интересовался», беззаботно засмеялась девушка. «Спроси у него». «Ты запомнила?» «Еще бы. А где Ваня?» «Сначала работа, потом печальные новости», приказал себе Валеев. Его голос предательски дрогнул. «Скажи адрес, Галя». «А что произошло? Ты помнишь, где живет Семенова?» «Да помню я», девушка продиктовала адрес. Она уже не смеялась. «Валеев, где Ваня?» «Понимаешь», — Марат замелся. «Что с ним случилось?» «Ваню ранили. Тяжело». «Ну ты и гад, Валеев! Где сейчас Ваня?» Майорова положили на носилки и готовились погрузить в машину. «Он здесь. Он тебя слышит». Марат поднес трубку к уху напарника. «Ваня! Ванечка! Любимый!» — волновалась Галя Нестерова. «Ты только не умирай!» Майоров приоткрыл глаза. Его губы дрогнули. Голчонок. Стоявшая рядом кассирша больно прикусила нижнюю губу. Душевная боль оказалась сильнее. Девушка поплелась в магазин с шмыгой носом и размазывая по щекам крупные слезы. После трех эндов Настина команда проигрывала три очка. И все из-за нее, капитана. От волнения у Насти никак не получались последние решающие броски. Встав в дом на позицию скипа, Настя в сотый раз окинула взглядом трибуны. Мамы там не было. Девочка вопросительно посмотрела на отца. Сергей Петелин ободряюще улыбнулся ей и демонстративно поднял ее телефон. Он набрал номер Лены. После второго гудка связь прервалась. Абонент занят. «Повторить вызов» появилась на дисплее. «Чем она занята в субботний день? Разве не видит, что ей звонит дочь?» Сергей Петелин в раздражении повторил вызов. Вслед за ногой в квартиру просунулась голова в черном мотоциклетном шлеме. Лицо мотоциклиста было закрыто тонированным забралом. Прикрываясь следователем, Мальцев направил пистолет на незнакомца. Неизвестность пугала его. Кто вздумал ему помешать? Менты? Мотоциклист толкнул дверь, вошел. Мальцев следил за его руками. Пустые, без оружия. «Да кто бы ты ни был, ты козел!» И Мальцев выстрелил. Резиновая пуля впилась в кожаную куртку, мотоциклиста отбросила к двери, и она захлопнулась. Мальцев выстрелил еще раз. Человек упал. Сзади завизжала девчонка. Петелина напряглась и стала вырываться. Мальцев рассверепел. Шум в квартире в его планы не входил. Он ударил Петелину пистолетом по голове. Женщина обмякла. Мальцев зыркнул на девчонку, пригрозив стволом. «Заткнись, а то получишь пулю». Соня захныкала, отползая назад. Мальцев яростными пинками отодвинул лежащего мотоциклиста и вернулся к девчонке. У него был скотч, отличное средство, чтобы закрыть рот, а заодно и привязать к стулу. Каждого. Первый Мальцев примотал к стулу Соню, заклеил ей рот и придвинул к столу со школьными тетрадями. Для Петелиной нашлось потёртое кресло. Мотоциклиста Мальцев подтащил к батарее и привязал его руки к горизонтальной трубе. Дмитрий в ы т е р п о т прислушался. Вроде тихо. Соседи панику не поднимают. Привыкли к пьяным выходкам шизофреника Семёнова. Мальцев подошёл к мотоциклисту, слегка пнул его ногой. Мотоциклист пошевелился. Тонированное забрало не позволяло разглядеть его лицо. «Пора нам познакомиться». угрожающе сказал Мальцев и сорвал с него шлем. «А мы уже знакомы», — прошептал мотоциклист.